Глава 15. Неделя перед балом неслась скачками и в припрыжку. Помимо приготовления банкета, мне нужно было организовать украшение бала, подобрать музыку, не забывать готовить для студентов, активно закрывающих долги перед сессией. В общем, я была так занята всей этой суетой, что времени размышлять об Эрике Дарквотере не было совершенно. Несмотря на то, что он почти постоянно находился рядом. Вот и сейчас я стояла в атриуме и активно руководила процессом развешивания декоративных сосулек. Левее, правее, выше, еще выше. Ну, куда так высоко? Атриум был точной копией столовой. Стеклянное здание в два этажа, где на первом огромное пространство должно было превратиться в бальную залу, а на втором — в банкетную зону. Я думала, что будет проблема найти кого-нибудь в столь горячую пору мне помочь. Но удивительное дело — от желающих не было отбоя. Эрик говорил, что это потому, что я всех вкусно кормила пять лет, и люди испытывают потребность отблагодарить меня. Я же подозревала, что он прошёлся по старостам факультетов и сделал внушение. Как настоящий благородный мужчина, он, конечно, в таком бы никогда не признался, но всё равно я была ему очень благодарна. Эрик проводил со мной всё своё свободное время, а иногда даже прогуливал пары. Сейчас вот он и ещё пара парней с боевого тянули гирлянду из магических сосулек по лестнице на второй этаж. Я же сидела на первом и, помимо ценных комментариев, распутывала следующий кусок гирлянды. «Узная, кто в том году собирал украшения, удушу этими же сосульками!» Злопыхтела я. Когда завхоз выдал нам несколько пыльных и мятых коробок с декором зала, я подумала, что он что-то перепутал, но, заглянув внутрь, вынуждена была признать. Коробки не очень бережно хранили всё необходимое с прошлого сезона. А когда Эрик с парнями дотащили выданное до атриума, я принялась разбирать содержимое, Первая мысль была, что здесь, конечно, всё вперемешку. Но я же бытовой маг. Что мне этот незначительный филиал бардака в отдельной взятой коробке? Спустя час с помощью нецензурной, недостойной леди Брани, Эрика и трёх не успевших убежать студентов боевого факультета я всё-таки размотала первый клубок и вручила парням его развешивать. Сама же принялась за следующий, чувствуя некоторую смесь бешенства и безысходности. «Руби, а может, просто позовём ледяных магов?» предложил Эрик, когда они с парнями закрепили, наконец, гирлянду в соответствии с моим пониманием прекрасного. «Я попрошу уставшера, а он неплох». «Чтобы его магия в один прекрасный момент развалилась и уронила кусок льда кому-нибудь на голову», — ехидно уточнила я. «Или чтобы они начали таять и капать на голову тем несчастным, что окажутся под галереей?» «Эй, он вообще-то действительно неплох». Даже как будто немного обиделся за товарища Эрик. «Насколько я помню, ставшер действительно некромант». — проговорила я, сердито сдув выбившийся локон с лица. — Не знаю, как тебе, но мне в этом сезоне некромантов достаточно. — Ладно, — не стал спорить Дарквотер. — Тебе помочь или сама помучаешься? — Хотелось бы мне кинуть сердитое, я справлюсь, но хватило только кинуть сердитый взгляд. Дальше Эрик даже слушать не стал, просто приволок откуда-то стул и принялся разматывать второй клубок. Его товарищи хотели удрать. Под звон стукающих друг от друга сосули гирлянды, но Дарквотер рявкнул. «Стоять!» И бедолагам пришлось к нам присоединиться. Спустя час я поняла, что мужики скоро с голода начнут грызть эти самые сосульки, и вынуждена была отвлечься от увлекательнейшей размотки бесконечной гирлянды ради пропитания бесплатной рабочей смены. Надо сказать, что горячие бутерброды, удобно порезанные овощи и термос со сладким чаем, сделали парней более воодушевленными и мотивированными. «У Руби Бонфайр даже бутерброды божественны!» Мечтательно протянул один из боевиков. «Да, повезло Эрику», — отозвался другой. Потом оба мечтательно вздохнули, но поперхнулись воздухом под тяжёлым взором Дарквотера. «Повезло Эрику», — уточнила я невинным тоном. «Да», — чуть заикаясь, ответил тот, кому мои бутерброды показались божественными. «Вы же с ним дружите, наверняка ты его подкармливаешь». «Подкармливаю», — согласилась я. «А он присматривает за моим кактусом. У нас взаимовыгодное сотрудничество». Не знаю, что там в моих словах показалось парням странными, но боевики выпучили глаза, а Эрик улыбнулся одними уголками губ. Спустя три часа на лестнице и галереи появились прекрасные сосульки, мягко переливающиеся цветными огоньками. «Красиво!» — вздохнула я, потянувшись. «Ага», — согласился Эрик. «Что-то ты не больно радостный», — проворчала я, покосившись на парня. «А ты помнишь, что помимо сосулек украшала зал в прошлые годы?» «Иллюзорный снег», — тут же вспомнила я. И что-то на стенах было. — Вот, — кивнул парень. — А теперь посмотри на оставшиеся коробки и представь, что нам из них нужно сделать всю ту красоту. — Только не говори, что нам придётся обклеивать стёкла, — застонала я. — Как ты себе это представляешь? Приподнял брови Эрик, и мы синхронно запрокинули голову к стеклянному куполу. — Ну? — растерянно протянула я. — Лиса? — Мне иногда кажется, ты как будто специально ищешь самый сложный путь, — покачал головой парень. «Ну, а как ещё?» — возмутилась я. «Артефакты, бонфаер!» — произнёс парень с привычным снисходительным тоном. «В коробках, ворох илизорных артефактов». «С инструкцией?» — спросила я с надеждой. «Ну, если пьяные зарисовки какого-то студента можно назвать инструкцией?» — протянула Рик. «За что?» — застонала я, запрокинув голову. «В основном за то, что связалась со мной!» — любезно напомнил парень. «Ты вот сейчас вообще не добавляешь себе симпатии в моих глазах!» — отозвалась я. «Можешь просто посидеть, а я разберусь», — миролюбиво предложил Дарк «Ну нет. Вместе отхватили, вместе разгребаем». Упрямо возразила я и достала из корзинки последний перекус. «Ярко-зеленое яблоко». «Будешь?» «Напополам буду», — кивнул Эрик с интересом, посмотрел на меня. «Не знаю, может, он ожидал, что я сгрызу половину и отдам остатки ему, или предложу кусать по очереди, но я просто достала из корзинки складной нож и разрезала яблоко на две равные половинки». «Ты так ловко обращаешься с ножом!» — хмыкнул дарквотер принимая половинку яблока. «Это кухонный нож, Дарк Вотер, а не холодное оружие!» — поправила я парня. «И всё равно чарующе ловко!» — отозвался парень. В следующие пару минут мы грызли яблоко в тишине, пока до меня вдруг не дошло. «А твои друзья что, сбежали?» Они делали вид, что крадутся на выход, а я сделал вид, что не заметил их. «Думаешь, они нам больше не пригодятся?» — озабоченно спросила я. «Думаю, они слишком много болтают!» Недовольно скривил губа Эрик. Яблоко предательски быстро кончилось, есть не хотелось, так что вариантов не осталось. Пришлось разбирать оставшиеся ящики. Всего их было три штуки, каждая доверху заполненная маленькими деревянными коробочками с номером и нарисованными литерами. И было их в два вида. Одни с пострескавшейся голубой краской, а вторые более новые и просто покрытые лаком по дереву. На треворах артефактов имелась одна мятая-примятая, пожелтевшая от сырости времени бумажка с инструкцией. Точнее, я бы сказала, это была бумажка с ребусом, но придираться к терминологии не хотелось. Инструкция выглядела, как нарисованный от руки неровный круг с засечками на разном расстоянии и пометками в виде хаотично разбросанные по периметру букв. В паре мест были прочерчены неровные хорды и прописана какая-то циферка. На обратной стороне инструкции имелась обнадеживающая надпись. спросить Тика из апартаментов восемь». «Отлично. Идём к этому Тику и просим или заставляем его расставить артефакты», — радостно произнесла я. Дарк посмотрел на меня странно, как будто даже осуждающе. «Что?» — с вызовом спросила я. «Бонфайр, ты до сих пор не знаешь, что в апартаментах восемь живу я?» «Упс, неловкая ситуация», — пробормотала я. «И давно ты там живёшь?» «С первого курса, Бонфайр». Чуть раздражённо произнёс Эрик. «Атик?» — спросила я с надеждой. Но вдруг он просто не смог оплачивать апартаменты и переехал куда-нибудь на первый этаж. Но на самом деле это была глупая надежда. Если парень на коленке собрал артефакты, способные держать иллюзию, на огромном пространстве атриума, у него и денег на апартаменты должно хватить, и как минимум на неплохую квартиру в приличном районе. «Атик съехал из этих апартаментов, потому что выпустился», подтвердил мои догадки Эрик. «Так, может, мы просто найдём его, и он нам всё объяснит?» Предприняла я ещё одну попытку не разбираться в этой мудрёной еруде. «Я, конечно, через отца могу практически любого найти человека», — проговорил Дарквотер. «Но на это потребуется время, а у нас через два дня бал». Я в ответ лишь вздохнула и посмотрела на предстоящий объём работы. «Может, твоего андреаса позовём?» Спросила я для очистки совести и здравого смысла. «После того, как я застрял в твоей кухне, у нас с ним <кхм> была очень содержательная беседа, так что...» «Вряд ли он согласится нам помочь». «А новенькая девчонка?» «Та, что делает украшения». Я пощелкала пальцами, вспоминая имя. «Моли, кажется». «Первокурсница?» — со скепсисом уточнил Эрик. «Ну да, ей тоже потребуется время разобраться, и не факт, что сделает это быстрее нас». «Ладно», — вздохнула я. «Давай попробуем собрать эту штуку». «Эту штуку мы собирали до глубокой ночи. Ну или до раннего утра, тут смотря, с какой стороны посмотреть». Сначала делили, обрезали от лакированных, справедливо предложив, что они отвечают за лизорный снег, а вторые — за стены. Потом мне пришлось бегать к мебельщикам за многометровой лентой, чтобы отмерить положенное по схеме расстояния Потом долго и нудно сортировали коробочки по литерам, чтобы этот артефакторский хаос обрел хоть какой-то смысл. И после этого принялись расхаживать по залу место где пристроить коробочки. «Все как-то слишком сложно». Раздражённо проговорила я, пялись на пол, в поисках какого-нибудь крестика, указывающего верное место. «Должно быть простое изящное решение, это же артефакторы!» «Гирлянда тоже должна была быть простое изящное решение. А провозились мы с ней сколько?» — парировал Эрик. Перспективы провозиться туда до самого балла не радовали. И чтобы хоть как-то отвлечься от желания прибить коробочки и гвоздями туда, где мне нравится, я решила поговорить на наотвлечённой темой. «Как там тот парень, что чуть не убился на Макболе?» — спросила я. Эрик раздражённо дёрнул щекой. «Удрал из королевской лечебницы». «Что?» — охнула я. «Королевская лечебница — это не просто так. Туда кладут с действительно серьёзными ранениями, и удрать оттуда поступок не от большого ума». «Вы на этом, Макболе, все отбитые», — буркнула я осуждающе. «Ну...» — протянул Эрик. «В какой-то степени я его понимаю. Раны физически иногда переносить проще ран душевных». «Вы, мужчины, всегда так. Нельзя словами через рот решить проблему. Надо обязательно убиться». Выркнула я. А у тебя, я смотрю, много опыта? Как-то нехорошо прищурился парень. "Дарквотер, следи за языком", процедила я. "С чего тогда ты так обобщаешь?" тут же миролюбиво уточнил Эрик. "Ко мне не только учёбу зажёвывать приходит, но и запивать различные невзгоды", нехотя ответила я. "Прости, я не подумал", покачал головой Эрик. "И что с твоим другом теперь будет? Его нашли?" спросила я. "Нашли", коротко ответил Дарквотер. Может, Эрик и не хотел рассказывать, но под моим любопытным взглядом сдался. Запёрся у себя дома, занимался самобичеванием. нехотя принялся рассказывать парень. Я обычно в такие истории не лезу, но тут много всего сразу. И травма у Колдера нехорошая, и ситуация... Полоидь <кхм> неоднозначная. Я поговорил с этой эби она же целительница. И если грехи не отпустит, то хоть кости соберёт. «А она?» — негромко спросила я. «Не знаю», — напряжённо повёл плечом Эрик. «Ещё пока не знаю. Сегодня только в обед говорили». Парень помолчал и вздохнул, добавил. «Кодору повезёт, если она жалится». «Жалится, конечно», — убеждённо произнесла я. «Мы, девушки, вообще существа ужасно жалостливые». Дарк как-то нервно хохотнул. «Надеюсь». Спустя час безрезультатного изучения паркета я устала села прямо на пол и откинулась на стену. Затылок впечатался в какую-то неровность, а шискры с глаз посыпались, и показалось, что в атриуме раздался громкий щелчок. Пока я шипела сердитой кошкой и тёрла затылок, Эрик в это время, стоящий на другом концаатриума, быстрым шагом направился ко мне. «Что ты сделала?» — спросил парень. «Головой приложилась пожаловалась я. «А ещё?» — принялся уточнять Эрик. «А этого что, мало?» — возмутилась я в ответ. то дарквотер демонстративно ткнул в пол куда-то в сторону от нас, я проследила за его указывающим пюрстом и с удивлением обнаружила, что по периметру зала появились небольшие углубления — «Ровно под наши коробочки, и в каждом таком углублении было указано, коробочку с какой литерой следует поместить». «Вот!» — торжественно воскликнула я. «Вот! Я же говорила, всё должно быть проще!» «Угу», — мрачно отозвался Эрик. «Но я всё равно найду его и сделаю внушение». «Зачем?» — не поняла я. «Для профилактики!» — усмехнулся Дарквотер. «И чтобы нормальную инструкцию составил, а не этот ребус!» Парень раздражённо выпустил из пальцев лист, который мы изучили уже вдоль и поберег, и тот спланировал мне на колени. А я внимательно посмотрела на излишние лаконичные записи и восхищённо воскликнула. «Он гений!» «Да?» — скептически переспросил Эрик. «И почему?» «Сейчас покажу!» — я подскочила на ноги. «Тащи, макграммофон!» «Хм...» — глубокомысленно произнёс Дарквотер, но за музыкой послушно удалился. Пока парень тащил модный артефакт с бальными песнями, Я расставила устройство иллюзий по местам и даже обнаружила дополнительную нишу, куда магмафон нужно было пристроить. Тут, конечно, тоже пришлось повозиться, потому что все требовалось ставить щетка в нужные пазы. А если нечеткая или не в нужные, то выходила жуткая ерунда. Но в конечном счете и это мы победили. В итоге в три ночи, хотя Эрик упорно утверждал, что уже три утра, мы с ним сидели на полу спина к спине и смотрели, как под медленную мелодию с потолка падают крупные хлопья иллюзорного снега. И на стеклянных стенах, и потолки расцветают, и тут же исчезают морозные узоры. «Красиво!» — тихо произнесла я. «Пожалуй, я даже рада, что приложила к этому руку». «Не уверен, что я бы догадался соединить иллюзию с музыкой», — отозвал серик «Так что, если бы не ты, вряд ли тут было бы так красиво». «Получается, не зря мы попались под горячую руку Шарти?» — улыбнулась я. «Погоди, мы ещё не превозмогли банкет», — вернул меня в суровую реальность Эрик. «Угу», — вздохнула я. «Пойдём спать, это завтра ещё на пары». «Уже сегодня», — поправил Дарквотер. «Уже сегодня», — грустно согласилась я. «С чего ты такой довольный?» — спросила я у Дарквотера, когда мы за два дня до бала встретились утром, чтобы отправиться на завтрак. «Колдер написал», — охотно ответил Эрик. «Да», — оживилась я. «Что сказал, как у него дела?» «Понятия не имею», — ответил парень. «В смысле?» — нахмурилась я. «Мужчины не пишут долгих красивых писем, Руби!» Назидательным тоном произнёс Дарк -Отер. «И что же тогда он написал тебе?» — приподняла я бровь. «Спасибо!» — ответил Эрик. «Просто спасибо?» — уточнила я. «Просто спасибо!» — подтвердил парень. «И вы друг друга поняли?» — продолжала допытываться я. «Конечно!» — пожал плечами Дарк -Отер. «Что тут непонятного?» «Действительно!» — пробормотала я. «А почему к тебе с утра рыжая девочка заходила?» Просила я, тут же прикусила язык. Но заходила и заходила. Моё какое дело. Я вообще случайно увидела. Просто хотела выйти пораньше на завтрак. Но увидев, как Эрик впускает эту рыжую, вернулась к себе обратно. Это мой она артефакторша. Я делал ей заказ. Спокойно и даже как-то буднично произнёс Эрик. «На что?» — спросила я невинным тоном. «Да так, одна памятная вещица об учёбе в академии». Неопределённо ответил парень. «Потом покажу». «Ладно», — согласилась я, решив, что это наверняка какой-нибудь подарок, Для одногруппников, на память, о совместно проведённых годах. Мне вот на память, видимо, останется платье, которое я каким-то чудом дошила и рассчитывала выгулять на балу. Правда, я не была уверена, что удастся потанцевать, всё-таки нужно было руководить банкетом, но красоваться я планировала. Оставшиеся два дня до бала проходили как-то очень чётко, практически не выбиваясь из плана. Продукты привезли вовремя, никто в последний момент не отлынивал от готовки, никто не перенёс наше время с бытовых лабораторий, даже никто ничего не испортил. Казалось, пресветлая богиня оберегает меня все эти дни. Я даже как-то так вдохновилась, что после готовки банкета осталось готовить карамельные снежинки. Но просто мы не израсходовали сахар и масло, и нужно было с этим что-то сделать. Не пропадать же добру. В общем, к себе в комнату я добралась поздним вечером. И даже не успела сунуть сладости в холодный ларь, как в дверь постучали. А стучала-то та самая девица, что вчера утром заходила к Эрику. «Привет!» — поздоровалась я, чувствуя, как адреналин перед балом начал заранее бодрить. «Привет», — как-то глухо отозвалась моль «Говорят, ты кормишь». «Кормлю», — согласилась я, пытаясь вспомнить, чем же, собственно, сегодня кормлю народ. «А сладкое есть?» — вдруг спросила девушка. «Эклеров нет, пирожков нет, сахарных кредельников нет?» — принялась в повноте. «А что есть?» — Молли посмотрела на меня как-то. «Печально, что ли?» «Я обычно не лезу людям в душу но тут уж больно потерянные...» и... — выглядела девушка. «У тебя всё в порядке?» — спросила я. «Местами». Криво улыбнулась Молли. «Мой парень, он...» «Набедокурил?» — вдруг вспомнила я слова Эрика. «Типа того», — вздохнула девушка. «Связался со мной». «Есть карамельные снежинки», — сообразила я. «И лимонная наливка». «Карамельные снежинки», — выбрала Молли. Я вернулась к столу и, перекладывая сладости в бумажный пакет, добавила. «Есть ещё бурсничная настойка». Молли помолчала, видимо, всерьёз размышляла над моим предложением, но всё-таки отказалась. «Просто снежинки. А настойка может быть завтра «Приходи завтра», — кивнула я, протягивая ей бумажный пакет. «Но надеюсь, тебе не пригодится». «Спасибо», — грустно улыбнулась девушка, расплачиваясь со мной за сладкое. «Какой-то напряжённый конец семестра. Может быть, надо было сделать побольше наливок и настойок? Перед выпускным все апартаменты забью бутылками». День бала был типичным днём бала. Пара отменяли, потому что женская половина коллектива их традиционно игнорировала. И все активно готовились к вечернему мероприятию. Девчонки с утра бегали друг другу, наряжаясь, начёсываясь, накручиваясь, награшиваясь. Я же спала до обеда. Потом долго плескалась под душем, чувствуя, что с водой текает всё напряжение, скопившееся за эти дни. Бытовая магия, кстати, в вопросах красоты всегда была очень полезна. Можно и волосы высушить, и локоны накрутить, и платье отшпарить, и никого не надо просить. В общем, к тому моменту, когда надо было идти, я смотрела на себя в зеркало, ждала Эрика и с удивлением поняла, что чувствую невероятное волнение как будто сегодня должно было случиться что-то особенное. В груди разрасталось какое-то необъяснимое предвкушение восторга. И когда раздался короткий стук в апартаменты, я почувствовала, что сердце пустилось вскачь. Я распахнула дверь и замерла. Встретившись со взглядом синих точно голубая вода глаз и на пару мгновений забыла, как нужно дышать. Эрик был бесподобен, как и положено сыну древнего уважаемого рода. Одетый и в сшитый по фигуре костюм в тон моему платью, С небрежной прической и невероятной внутренней силой, что отличало всех студентов боевого факультета, он казался мне одновременно чужим и самым близким человеком на свете. Я знала мальчишку, бесящего меня с самого детства, но не знала мужчину, стоящего сейчас на пороге моих апартаментов. «Ты выглядишь безупречно», — негромко проговорил он, внимательно следя за каждым моим движением. «Благодарю», — склонила я голову. Слова, сказанные, словно мы случайно встретились на каком-то приеме, провели черту, одновременно разделяя нас и отделяя от всех прочих. Мы были из одного мира, мира высокой аристократии, мира дорогих сигар, ярких украшений и сделок, что называли выгодными браками. И это объединяло нас и одновременно напоминало, кто мы и куда скоро вернемся. Эрик молча предложил мне локоть, и я положила пальцы, больше обозначая касание, чем действительно держась. Этикет вылез как-то сам собой, но мне почему-то казалось это правильным, уместным. Ведь под взглядом «Синий глаз» Дарквотера я чувствовала, что начинаю терять хвалёное аристократическое самообладание. И это было опасно. Опасно. Хотя невероятно соблазнительно. Студенты стягивались в атриум, и вскоре мы затерялись в толпе таких же парочек, неспешно шедших на бал. А стоило нам войти в зал, я, извинившись перед Эриком, к которому уже подошли какие-то парни, поспешила проверять, как персонал выполнил мои указания по сервировке. По-хорошему, это было лишнее, конечно, оно мне хотелось ускользнуть от Эрика, потому что рядом с ним неожиданно тяжело было изображать благовоспитанную леди Бонфайр. И потому что мне ужасно, ужасно хотелось, чтобы он сам меня нашёл в этой пёстрой толпе. Я поднялась на второй этаж. Прошлась мимо столов с едой, проверила, что ничего не потеряли, что расставили как надо, что быстро заполняют пустое пространство новыми порциями, отошла к перилам. По залу лилась лёгкая музыка, делая сбор гостей не таким скучным подал мягкий иллюзорный снег, и на стёклах атриума расцветали какие-то неизвестные мне цветы. Я бы стояла, любовалась этой красотой, гадая, вспомнит ли Эрик вообще о моём существовании, как разговор под галереей привлёк моё внимание. Музыка была не слишком громкая людей было всё ещё недостаточно, и у меня не было абсолютно никаких шансов пропустить чужие слова. «Колдер Найт!» Вылетела я, между прочим, ставила на него, раздражённо произнёс неизвестный мне парень. Прогнулся под эту Эбби Фрост. «Да», — протянул его собеседник, «но я оставил на Кирана Зейна. Уверен, он легко уломает Эду Амбер. Наверняка она не купается в мужском внимании, а тут сразу Зейн». «Да ладно, мне кажется, и Адама Фейна никаких проблем уловить Иви Ламбертс не было. Он же капитан команды», — вмыкнул третий, — и оставил на него. «А мне интересно, как Ставшир справится со своей рыжей?» — хохотнул четвертый. «Характерная девица огонь прямогонь!» «Да говорят, уже справился!» — ставил первый. «Скоро увидим!» — хмыкнул пятый. «Но я поставил на Эрика Дарквотера. Он же сруби Руби Бонфаер с пелёнок знаком. Наверняка знает, что сказать нашей кухарке, чтобы она растаяла!» Парни внизу гадко заржали, я почувствовала такую невыносимую боль, словно из груди вырвали сердце. И там теперь дыра размером с кулак. «Но я Бонфаер!» и меня всю жизнь учили держать эмоции под контролем. Я медленно повернулась, желая поскорее убраться из атриума, но наткнулась на пронзительный взгляд синих глаз. «Руби!» — негромко проговорил Эрик. «Не надо!» — покачала я головой, и обойдя парня по дуге, спокойным шагом спустила из галереи и вышла из атриума. Хотелось бы рвануть бегом, но я держалась, держалась, держалась, пока не поняла, что всё это время слышала за спиной размеренные шаги. Я резко замерла, и Эрик, шедший следом, тоже остановился. «Руби!» — негромко повторил парень. «Я даже не знаю, откуда во мне нашлись силы повернуться к нему лицом». «Дарк -вотер. Не надо!» — сухо произнесла я, смотря ему в лицо прямо и открыто, гордо вздёрнув подбородок. «Просто не позорься больше. Чем уже успел?» Синие глаза вспыхнули зло, отчаянно. Эрик вдруг шагнул ко мне, резко сокращая разделявшее нас расстояние. «Я не собирался тебя обижать», — глухо проговорил он не мог позволить кому-то другому на тебя поспорить. «А что, были кандидаты?» — вскинула бровь я. Дарк поморщился. «Этот дебильный спор игроков команды начался со Ставшера. И вы все дружно решили выбрать тебе под девицей, чтобы... чтобы... что Эрик?» Прищурилась я, чувствуя, как дыра в груди заполняется новой яркой эмоцией. «Нас это не касалось», — сухо проговорил парень. «Я пришёл к тебе не потому, что поспорил. Я бы в любом случае пришёл к тебе». «Дарк не делай из меня дуру!» — процедила я. «Меня и так уже достаточно унизили сегодня!» Я развернулась на каблуках, чтобы оборвать этот бессмысленный разговор, но эрик схватил меня за руку. «Нет, ты меня дослушаешь!» — рыкнул парень. Я кинула на него взгляд, но больше не видела перед собой красивого статного мужчину. Я видела мальчишку, окатившего меня ледяной водой много-много лет назад. Тогда, кажется, я горько плакала. Но с тех пор прошло достаточно времени. Я выросла. И я стала настоящий бонфаер. А бонфаеры не плачут, когда им больно или обидно. Бонфаеры горят. И я сделала то, чем угрожала, но никогда не могла себе позволить все эти годы. Я выпустила огонь в ладонь, чтобы вырвать руку. Но Эрик не отпускал. Он держал крепко и просто молча смотрел мне в глаза, ни на секунду не ослабевая хватку. «Руби, пожалуйста». Одними губами прошептал он, и я, вздрогнув, погасила огонь, с ужасом уставившись на его руку. Конечно, я не пыталась убить парня, но ожог вышел приличный. Нужно было срочно бежать к лекарям, чтобы не осталось шрамов. Но Эрик не двигался с места, не отпускал мою руку и не отводил взгляд. Знаешь, что тогда я хотел показать тебе, Руби? Негромко произнес он, и у меня перед глазами снова вспыхнул солнечный день, огромное озеро и звонкий мальчишеский голос. А стоящий передо мной Дарк раскрыл свободную ладонь, и на дне тонкими лентами закружилась вода, чтобы сложиться в красивое, изящное, бьющееся сердце. Сердце? Я хотел показать тебе это. У меня пробудилась магия, я хотел, чтобы ты была первая, кто это увидит. Тихо проговорил Эрик. Я молчала, потому что мне было нечего сказать. Мне хотелось, чтобы это уже не имело значения. И когда отец дал мне список невест, я вписал в него твое имя. И это я попросил лорда Бонфаера отправить дочь обучаться в высшую магическую академию Иварии. И именно поэтому я все эти годы искал способ лишний раз заговорить с тобой любым, самым идиотским, самым нелепым способом. И именно поэтому я не мог позволить, чтобы какой-нибудь урод даже дышал в твою сторону с дурной мыслью. Я смотрела в его синие глаза, что горели так ясно и так отчаянно, и боялась отвести взгляд, боялась услышать то, что так отчаянно хотела. И также сильно боялась не услышать этого. Руби тихо произнес дарквотер я моргнула, поняв, что парень вынул что-то из кармана. «Руби Бонфаер», — повторил Эрик, смотря в самую мою душу, и медленно пугающе медленно опустился на одно колено. «Руби Бонфаер, ты выйдешь за меня». В руках парня оказалось кольцо, самым дешевым и самым бесценным камнем во всем мире, камнем, что мы стащили из древней стены центра города, что должен приносить всем студентам удачу. «Я бы тебя убила, Эрик Дарквотер», — честно ответила я. Но придётся выйти замуж, чтобы по-настоящему быть отмщённой. Губы парня растянулись в улыбке, и он надел мне на палец тяжёлое красивое кольцо. А в следующее мгновение одним плавным рывком поднялся на ноги и впился мне в губы сладким, дерзким поцелуем.